слушайте ка мерза, историю этих алмазов, что вы держите на ладони», — продолжал Нуян непринужденно. «Знаете, откуда они? С чалмы султана Ахмада, когда он сидел на самаркандском троне. Его дочь пожелала, чтобы эти алмазы вместе с вами снова засияли на самаркандском престоле. Да будут они сиять на вашей голове, мой мерза, еще сто лет». При упоминании о султане Ахмаде Бабур помрачнел. Не так давно еще Самаркандец был жив, завоевал его, Бабура, земли, и пришлось искать с ним мира, мира без победы. Но алмазы сверкали таким чистым светом, что их лучи казались ему светом глаз невесты. Она ждет его. И потом он все-таки победил. «Пусть будет так, как того желает Айша Бегим», — сказал Бабур. Затем хлопнул в ладоши, вызывая Дастарпеча. Дастарпеч — человек, отвечающий за шахский гардероб. Дастарпеч ловко пришил алмазы на челму, которую Бабур надевал на торжественной церемонии. В тот вечер Бабур, горя желанием встретиться с невестой, своей заочной любовью, Начал писать Газель. «О неземной твоей красоте твердили мне всегда, чтобы убедиться в ней, я сам сейчас пришел сюда». Глава вторая Студенный зимний ветер пробирал до костей. Закованные в цепи тщетно кутались в рваные лохмотья, Дрожали узники, согнанные на главную Самаркандскую площадь Регистан, чтобы узнать о себе приговор городского казия судьи. Надежные чиновники доказали, эти совершили тяжкое преступление, обман. Во время осады они подослали к бабуру человека с предложением «Подъезжайте, мол, ночью к воротам Фируза, мы их вам откроем». Десяток отважных нукеров пошли к горе Ошикон, а как начали потом залезать на стену, Эти их схватили и выдали байсункуровским военачальникам. Гори Ашикон, пещера влюбленных, около самаркандских ворот Фирус. «Это не мы, не мы! Те, на ком измена, кто выдал ваших, сбежали!» Превозмогая страх, выкрикнул один из согнанных. На его слова никто не обратил внимания. Действуя в соответствии с высочайшим фирманом и по обычаям отцов и дедов, касающихся форм наказания врагов, палач, связав за спиной запястья рук осужденных, подводил их по одному к особливо для этой цели вырытой яме, заставлял встать на колени и наклонять головы. Удар меча по шее и горячая кровь казненного обрызгивала камни площади, И спуская на холоде Тепловатый пар Яму засыпали А всю ночь снег Упрятал следы казни Ослепительно белым покрывалом На другой день к полудню потеплело Снег на голубых куполах Начал стаивать После полуденного намаза Мирза Бабур сел на коня И выехал осмотреть Торговые ряды Самарканда Рядом с ним Косымбек Чуть поодаль за ними Ахмад Танбал, еще один бег по имени Ханкули, несколько нукеров. Сопровождал их старый самаркандский поэт Джав Хари, хорошо знавший, что где есть в городе. Миновали Ханаку, обитель для путешествующих и странствующих, увенчанную некогда еще при Улугбеке огромным куполом. Джавхари указал на улицу, что вела к восточным воротам. «Мир Алишер, когда бывал в Самарканде, много раз проходил по этой улице. В конце ее стоит до сих пор дом, где работал учитель. Мир Алишера Абдулайс». «Вы бывали на беседах, Мир Алишера?» — спросил Бабур. «Да, мы с ним ровесники, но все равно я считал его своим учителем, читал ему свои стихи, Постоянно получал от него добрые советы. Оказывается, он не забыл меня. В своем знаменитом произведении «Мадолис ул нафаис» Мир Алишер помянул и вашего покорного слугу. Белобороды Джавхари, у него даже брови успели посидеть, вызвал добрую зависть у Бабура. Вот бы ему, Бабуру, стать таким поэтом, которого заметил бы Навои, А то ведь до сих пор он не пошел дальше упражнения в стихосложении, что пишет, стесняется показывать другим. Так-то оно так, но все же мечту стать большим поэтом я не брошу. Потому и сегодня, — Бабур усмехнулся, пригласил сопровождать себя незнатных самаркандских беков, а этого белобородого поэта, ровесника и собеседника Алишара Наваи. Джавхари — Повел их в махалю хлебопеков. Улицы были пустынны. Снег на них, еще никем не тронутый, доходил в иных местах до самых кончиков сапог тех, кто сидел в седлах. В тени обжигал лицо ветер, но там, где было солнечно, под дувалами и у стен домов, обозначились лужи-ростепели. Бабур оглядывал плоские крыши невысоких домов. На них снег не счищен. Вокруг вообще ни одного человека не увидишь. Подъехали к хлебному ряду, и там, то же самое, все лавки закрыты. Удивление бабура росло. «Мавляна, хлебопеки перекочевали в другой город, что ли?» Джавхарик вздохнул. «О, повелитель! Уже три месяца, как на базар, не выносят лепешек, нет муки. Во время осады... Многие хлебопеки умерли от голода. Люди совсем обессилели. Выйти на крышу и смести снег не в состоянии. Бабур почувствовал себя так, будто его упрекал Джавхари в таких несчастьях. Привычно посмотрел на Касымбека, ища поддержки или ответа на невысказанный вопрос. Касымбек сказал поэту с укором. «Наверное, есть все же хлебопеки». Остались в живых, а, мавляна? Есть, есть, наверное, остались, но нуждаются в помощи. Вот если бы сейчас повелитель приказал дать им муку, наверное, торговый ряд снова открылся бы, и люди поели бы знаменитых самаркандских лепешек. касымбек заметил, что Бабур готов поступить так сразу же, немедля. Повелитель У нас самих осталось совсем немного зерна. Для войска нужны припасы. Чтобы торговать, на это не сможем дать муку. Может быть, позже. Старый поэт смотрел на Бабура с надеждой. То ли черный суконный чекмень на угловатых старческих плечах, то ли коротко остриженные борода джавхари. Что-то в облике поэта... Напоминало Бабуру изображение Навои, сделанные Махмудом Муззахабом. Если он, Бабур, не оправдает надежд Мавляна Джавхари, значит, не оправдает он надежд Навои. Бабур привстал в стременах, начальственно произнес, обращаясь к Асымбеку. Зерно ему кудать куда не торговцам, а хлебопекам. «Надежный человек пусть надзирает над ними, а они пусть напекут лепешек, и от нашего имени раздать самым голодным. Пять-шесть мешков не лишат войска припасов. Караван из джезака завтра или послезавтра прибудет с зерном. «Пусть вас благословит Всевышний, о великий Мерза!» с радостью сказал Джавхари. «Радостным был он один» ахмат танбал натянув повод своего сильного упитанного жеребца, довольно явственно пробормотал. «Откуда взять столько хлеба, чтобы накормить всех голодных, что оставил здесь Байсун-Кур? Мы пришли сюда не за тем, чтобы их кормить». С тех пор, как воши сваты пришли от Бабура ни с чем, и Ханзада-Бегим так и не стала его женой, Бек начал действовать против Бабура тайно, но с тем большей ненавистью, скрываемой многочисленными поклонами перед моим несравненным повелителем. Досточтимый бег, Бабур выпрямился в седле еще надменнее. Мы пришли не для того, чтобы накормить Самарканд, это верно, однако и не для того, чтобы его ограбить. Танбал испугался намека. Вчера его люди взломали лавки ювелиров. Глаза Бека округлились, но тут же он попытался напустить на лицо обычную невозмутимость. — Истинно вы говорите, мой великий несравненный повелитель, — сказал он, — но я хотел бы спросить, имеем ли мы право получить какую-то военную добычу в городе, за которой отдали столько воинов? Добыча победителей законна, это наш древний обычай.